И тут же следующий момент. Злой шутник, озорник Купидон. Или тонный вечер в лист сабоне. Глава первая. Максимальное внимание к мелочам. Резидент воздел палец к потолку. Точность, осторожность, конспирация. И так битый час. Региональный резидент был собран и серьезен. как устав в гарнизонной и караульной службе при этом очень походил на педанта нотариуса он продолжал вещать а мы со вторым старательно изображали внимание в последнее время нас часто отрыжали работать в паре по причине видимо изрядной и психологической и прочей совместимости ещё раз повторяю панавой по завела шарманку недавно назначенный начальник А мне почему-то вдруг вспомнилась одна пикантная история. В читал где-то, как некий герцог и шестой граф надумал взять в жёны юную дочь какого-то там восьмого маркиза. А перед тем как сочетаться с ней браком, скрупулёзно отследил биографию девицы, начиная с появления на свет. Более того, нанятые им люди прошерстили архивы С целью убедиться в добропорядочности всех предков будущей герцогини по женской линии. И только удостоверившись в отсутствии компрометирующих фактов, повёл так юную невинную, было подтверждено медицински, девицу под венец. А впрочем, об этом как-нибудь позже. И так резидент перешёл на корец к сути. А суть дела была такова: Российский чиновник достаточно высокого ранга прибыл инкогнито чёрт побери в одной из стран Южной Европы для встречи с зарубежным коллегой. В плане краткая беседа, что-то вроде взаимного обнюхивания, поиск точек соприкосновения и создание задела для более детального общения на более высоком уровне. К чему такая секретность, спросите? Да к тому, что будущий собеседник представлял страну изгоя, а Россия в то время еще не прекратила терпеть спесивое хамство со стороны дорогих западных партнеров и не оставляла намерения им понравиться. «Если информация о встрече каким-то образом просочится», — голосом киношного злодея проговорил резидент. Дидрих его, кажется, звали. Возиморный раз разговора о провокации с обязательным последующим шумом со стороны мирового общества России скривился, было видно, что ему неприятно само упоминание об этой самой матёй общественности. Отсюда ваша задача. Дальше всё как Божий день ясно: оградить и не допустить. В самом крайнем случае прикрыть грудью или вообще лечь гею уже на образуру. Ке когдаваешь ворс про вакации и каких конкретно спросил я. Конкретики пока никакой, но что-то такое, Дидрих пошевелил пальцами, носится в воздухе. Поэтому на месте получите оружие. Ого, подтолкнул второй. И бронежилет ты, продолжил резидент. Себе и клиенту. В общем, глядеть от того, парень, удачи. Перед уходом я подошёл к нему. казательно Румынии. Потом Дирк, всё потом. Глава вторая. «По что ты за грустил, третий? Мы с напарником так получилось, часто меняли имена и фамилии. Поэтому в избежание поутониться в один прекрасный день решили называть друг друга просто по номерам, как в самом начале знакомства. Няня Гарусы, просто весь в раздумех, — отозвался я. Скажи лучше, как так получается, что ты меня опять обул? Рейс отложили по каким-то там метеусловиям. У напаренька были крошечные карманные шахматы, и мы в который уже раз сгоняли несколько партий, С печальным для меня результатом. Поэтому на борте поднялся не очень веселым. И все просто, дружище. Второй похлопал меня по плечу. Тренер у тебя точно не был силен в теории. Отсюда все твои проблемы. Думаешь, быстро, но не всегда правильно. Вообще-то я самоучка. Круто, удивился он. Тогда респект. А ты? Я воспитывался в семье деда. Тот был профи. До гроссмейстерства, правда, не дотянул, остановился в международных мастерах. Да то учебники писал по теории и тренировал кое-кого из чемпионов мира. В связи с этоких хватало. На сам как, спросил я, дед начал учить лет с пяти, может, раньше, на ледодости двух двигал фигуры в свободное от спорта время. Потом потом началась совсем другая жизнь. И тоже до дверейса до международного мастера куда там просто до мастера скромно ответил третий и обида от проигрыша чуть уменьшилась в размерах что скажешь о новом резиденте спросил я мутный какой-то задумчиво проговорил напарник и слишком занят бизнесом это точно раз его рода бизнес просто прикрытие для таких как и мы, а у Дидриха все было серьезно. Почти два часа пришлось проторчать в приемной, пока он соизволил нас принять. Совещание у него, видите ли, проходило. А сразу после него встреча с деловыми партнерами, а уже потом мы третьими по очереди. Во-во, согласился я. Мутный бизнесмен этот наш Дидрих. После этих слов задремал, А потом и просто заснул. Частично проснулся, когда самолет произвел посадку в аэропорту Умберто де Гальду. Окончательно пришел в себя уже в такси. «Вишконте де Сан-Турень, 24», сообщил адрес водителю второй. Мы проехали мимо 57-го дома, отдаленно напоминавшего шахматную ладью, вышли из такси, расплатились и двинулись в адрес пешком. Потому как точность и осторожность, а ещё конспирация. Глава третья. Именно поэтому мы битый час крутились по городу и окончательно увидели, что никому мы нафиг не нужны. Только после этого отправились на служебную квартиру, вооружаться и снаряжаться. Это обязательно, тяжко вздохнул клиент, с трудом и нашей посильной помощью втискиваясь в бронежилет. Чего терпеть не переношу, так это верможного хамства, тыканье, матерка по поводу и без, и отношение к себе, как прислуги за все. Ничего этого со стороны охраняемой персоны не было. не наблюдалось. Иван Иванович, как он попросил себя называть, оказался вполне приличным дядькой, невзрачным, умеренной полноты живчиком, лет шестидесяти невысоким, с умными глазами на простецкой физиономии. К сожалению, вздохнул в ответ второй. Хорошо еще, что погода стояла вполне прохладная, а то бы весь изошел на пот. Помню, как сам намучился в броне при тридцати восьми градусах в тени которая не наблюдалась. В результате она сквозь мокрая рубашка, пиджак и даже галстук. Дере руки, куда мощными струями стекал пот, что самое неприятное. Как скажете, Иван Иванович осторожно повёл плечами и попытался застегнуть пиджак. Получилось, хотя и не сразу, прямо как бы бое снаряжение. Да, поправил перед зеркалом галстук. Уверен, до этого не дойдет, но на всякий случай. Слово «жара» означает опасность. Мои действия? Просто выполнять наши команды. Понял, спокойно сказал клиент. Все запомнил. Отлично, тогда за Богом. Мы загрузились в автомобиль с местными номерами. Клиент, я, он же личный помощник и переводчик, не поймите, с какого языка. Он же второй. И поехали. Глава четвёртая. В скромной гостинице рядом с центром, куда мы прибыли, в тот день с самого утра вдруг вышло из строя видеонаблюдение. Какая досада. Партнёр по переговорам, смогулый и насхатый брюнет в европейском костюме без галстука, тоже явился с переводчиком и личным помощником, крепкими и высокими мужиками лет под 30. Все трое в броне, по виду А ещё в номерах слева и справа от нашего заселились по две пары высокие шкафообразные мужики и крепкие тётки типа страдавшие от внезапной нахлынувшей старости вреблённые всего через час с речным расстались первыми ушли буренет со свитой средам любовники мы выждали минут 15 и двинулись следом очень скоро выяснилось что броники всеми надеялись совсем не напрасно. Влюбленные высокая светловолосая девица и кавалер на полу головы ниже ее сплелись в доне приличия с трассных объятий у двери в номер. Не втерпешь им было. Сзади нас послышался негромкий скрип. Я оглянулся. Молоденькая, невысокая, пухлая, огненно-рыжая горничная, в салатного цвета платье, толкала перед собой трешку с бельем. Парачка расцепилась, когда мы подошли поближе. Я только глянул на кавалера и тут же с криком «Жара!» уронил клиента на пол и рухнул на него. Блондинчик, тот самый, с которым сталкивались на Балканах. За прошедшие годы он сменил прическу, принадел парик и сделался кудрявым. Округлился личиком и стал похож на Купидона с дореволюционной открытки. Для полного сходства ищет. Не хватало только голы и попки до да Лука со стрелами. Вместо этого у него оказался пистолет с глушителем. Тут же раздались хлопки. Стреляли бландинчик с подруга и второй в ответ. Визжала, перекрывая звуки стрельбы, перепуганная горничная. Да что делал я? Ловил пули. Данул в спину пониже лопатки, второй в бок и ещё огрём как кулаком по физюаноми. Ещё одна пуля угодила в кейс обманку из кевлара, который я прикрыл голову. А киес, в свою очередь, заехал мне по мордам. Я очень вовремя, хотя и с трудом, оглянулся как раз в тот момент, когда рыженькая горничная извлекла из-под стопки белья пистолет Таштоват и приготовилась сделать из заситок. Обе мои пули угодили ей в лицо. Всё закончилось гораздо быстрее, чем рассказ об этом. то ли битвы «Ура!» осталось за нами. Кириэнт остался невредимым, хотя и слегка помятым. Влюбленная девица и горничная валялись в неприглядном виде. Второй тоже на всякий случай стрелял в голову. Купидон-блондинчик со всех ног драпал от нас по коридору. Второй, чуть позже, и я, полили ему вслед. Чья-то пуля угодила ему в ногу повыше колена. Злодей захромал, на хода не сбавил. А у нас кончились патроны. Пока перезаряжались, его и средь простыл. Иван Иванович кряхтя поднялся на ноги. — Ну, вы и даете, ребята. Что теперь? — Минуточку. Второй открыл наш номер и затащил туда поочередно оба тела. Я закатил туда же тележку. Перед уходом напарник достал из кармана маркер. запасливый какой, и что-то намалевал на белой стене, вроде как рабской вязью. А вот теперь и дело о многих. — Сука! — громко и отчетливо проговорил клиент, когда мы остановились у светофора. «Да — Вот ты, бля, какая! Ну, погоди, вернусь домой, я устрою тебе танцы в присядку. — О ком это вы? Второй дождался зеленого света и плавно тронулся. — Очень скоро узнает. — О ком это я? — Повернулся ко мне. «Ты как, парень?» «Не очень», — одними губами прошептал я. «Было мне очень, в смысле, очень хреново, когда улетучился адреналин. Зверски разболелась спина. Стало трудно дышать. Ко всему прочему, мне опять разбили нос. На будущее, если вдруг что, Иван Иванович произнес 11 цифр. Это мой личный, всегда чистый номер. Обращайтесь. Пароль Лиссабон. Всегда помогу. Спасибо. Ответил второй. Я молча выразил благодарность, и ещё удивление. Странный какой-то чиновник высокого ранга попался, совсем не похожий на тех, с кем раньше сводила судьба, а нас сводила. В посольство мы освободили Ивана, Свет Ивановича от брони и распрощались. Глава пятая. На квартире мне совсем поплохело. Вторую садил меня в кресло, лежать я не мог, и принялся рыться в шкафу. Там что-то должно было быть на такой случай. Слава богу, нашлось. Сначала угольчик, не бойся. Добрый дедушка Айвалит лечит, лечит. Здесь эти на было совсем не больно, по сравнению с тем, как ныла спина и трещали ей при вдохе-выдохе рёбра. Дипь таблеточку, вот эту, ещё две. Водичку допить. Йодовой сеточку делать будем. Не дев в жопу. Мне страх полегчало и уже смог говорить, правда, не громко. Как скажешь. Ну-ка, встань и принялся накладывать тугую повязку. Наглядел дело рук своих. А, знаешь, на кого ты сейчас похож? Ну, на раненого вояку. «С папуасами, офицера британской гвардии!» «С годами у тебя морда лица делается все более и более аристократической!» «Не из дворян часом!» «А не трудились ли вы, батенька, в Букингемском дворце дворецким?» «А в морду!» — негромко ответил я и постарался улыбнуться. «Действительно, все не так уж и плохо. Дело сделали, клиента сберегали, супостатов покрошили, правда, не всех». А то, что нас разбили, да тельца повредили, так то ерунда. Мы народ привычный для того, нас держава и содержит. Мы успели на очередной рейс в Вену, и я даже умудрился состояться в создании, но дробёлся уже в микроавтобусе в дороге. Не в больницу, как все приличные люди, в ветеринарную клинику, где мной занялся неприятный, попахивавший перегаром, тощий небритый мужик. Был все неплохой хирург, лишённый за что-то там лицензии. До скриптум. Много позже я поинтересовался у второго. Небось тогда на коляках на стене алах акбар с тремя ошибками. Надо было идти карана ставить. Так вету дебил. Я написал смерть подстилком крестоносцев хорошим почерком и без единой ошибки, поверь. Дух ты и Вы видели, это круто такие здания. Был когда-то в Москве военный институт иностранных языков в том числе. Его я я окончил. Потом 3 года стажировался. Моим соседом по камере был профессор арабской филологии Дамасского университета. Да. Богатая сложилась биография у напарника. Пост, пост с криптом. Помните того самого герцога, что повел девицу под венец только после того, как убедился в моральной чистоте ее и родни, бог знает до какого колена? Так вот, через отведенное природой время та одарила его наследником, родила прелестного здоровенького мальчугана, от конюха, может, от дворецкого, или стекольщик постарался, ремонт тогда во дворце шел. «Пост-пост-постскриптум. О событиях в Румынии с резидентом поговорить не получилось. Его очень быстро, буквально через пару недель, от нас убрали. Больше о нем никто не слышал».